Клод Михаил Петрович Как-то Лемах, указывая на к л о д т а сказал нам, полушутя, — Вы не забывайтесь, что Михаил Петрович — барон фон Юргенсбург, так-тос. На это Максимов только присвистнул и ответил, — Куда тебе? Знай наших. Все рассмеялись, а Михаил Петрович нисколько не обиделся и смеялся вместе с нами. Это был поистине самый добродушный и безобидный человек в товариществе. Я помню его с девяностых годов, и в продолжении д в а д ц а лет не замечалось в нем никаких перемен. Маленького роста сухощавой, с небольшой бородкой клином, с нерешительной качающейся походкой и речью, для к о т о р о й он сразу не находил подходящих слов, он никогда ни на кого не обижался, ни о ком не отзывался дурно, никому не причинял какой-либо обиды. За простоту, незлобивость и искренность его и любили товарищи. К экспонентам он тоже относился доброжелательно. При баллотировке не давал голоса только таким вещам, где действительно не было никаких художественных достоинств. Если же наталкивался на картину нового течения в искусстве, казалось бы, для него неприемлемого, но не бьющего крайней безграмотностью, он давал за нее голос, говоря, «Ну что же, пускай этот художник покажется, может, и его кто поймет. Нас ведь тоже того. Не сразу. Но вот тоже не все признавали». За эту снисходительность его иногда упрекали. «У тебя, Михаил Петрович, все хороши, ты вечно так». А Клод с особой своей манерой как-то поддергивать усы к носу отвечал – «Ну вот, что ж, и вечно, и вечно. Какая беда!» Его картины «Поздняя весна», «Татьяна», «Перед отъездом» чувствительные, но искренним содержанием отвечали раннему периоду передвижничества. Когда появились новые формальные требования, Клод со своей темной живописью показался устаревшим, Он, видимо, махнул на себя рукой и почти перестал работать. Изредка приносил на выставку небольшую вещь, которую редко кто помнил даже и з товарищей. Добродушнейший Михаил Петрович и к этому относился хладнокровно. От него не слыхали ни одного горделивого слова о прежних его работах, а работал он немало и пользовался в свое время успехом. Он был сыном знаменитого скульптора эпохи Николая Первого Петра Карловича Клотта, автора памятника Ивану Андреевичу Крылову, о н и ч к о в с к и х коней и памятника Николаю Первому. Но это ему только вредило. Говоря о Михаиле Петровиче, в большинстве случаев вспоминали его отца, разговор переводился на него, на его эпоху, а Михаил Петрович как-то уходил в тень. Отец его пользовался благоволением царя, даже играл некоторую роль при дворе. И Михаил Петрович благодаря этому стал служащим Эрмитажа, где числился, кажется, реставратором картин. Петербург был городом, где очень много находилось тихих пристаней в различного рода обслуживаниях, хранениях, а иногда и совершенно п у с т о п о р о ж н и х областях человеческой бездеятельности. Сколько было комиссий! Даже члены Академии художеств, наши старые передвижники, в некоторые дни не знали, как им поспевать во все комиссии. На выставках они должны были присуждать премии, приобретать картины для музеев, там обсуждать какой-то проект, а в и с а к и е в с к о м соборе осмотреть мозаику и бронзовые барельефы на дверях».